Глава двадцать Кто-то или что-то, казалось ему, жаждало быть узнанным, но метавшийся в беспокойном сне Стив видел лишь зыбкую тень. В этот момент его разбудило тиканье. Странно, что бы это могло быть. Не часы, во всяком случае. В этом звуке не было равномерности часового механизма скорее капающая с крыши вода. Что, дождь в августе? Приподнявшись, он выглянул в окно. На улице серовато-белесая ватная тишина, принесенная густым туманом с океана. Погода для Джека-потрошителя — подумалось ему при виде смутно черневших корявых старых сосен, окаймлявших улицу, в которых сейчас было что-то угрожающее. На память Стиву пришли слова Тимса об этом сумасшедшем деле, где какие-то варианты уже отпали, но сколько еще будет впереди? Хотя правилами это и запрещалось, Стив оставил дверь на задвижке и, быстро проверив замки в квартире мисс Круис, вернулся домой на Пелеса и Цавеню. Что ж, вертелось у него в мозгу, все вроде бы совпадает только вот на каком варианте все таки остановиться он неслышно прошел первым этажом перебирая в уме различные факты и пытаясь сложить их в ту или иную картину загадочные абстрактные фигуры словно в калейдоскопе никак не хотели принять реальные очертания наркоз психоз назвать все это можно было как угодно скажем преступление на почве страсти или Ритуальное убийство. Но учебники по уголовному праву переписываются, жизнь не стоит на месте. Устало понурив голову, Стив снова вслушивался в звуки наводившего ужас почти нечеловеческого рыдания на магнитофонной ленте. Не исключено, — думал он, — что жертвы не знали, почему их убивали. Неожиданно из-за угла показалась машина. Сквозь узорчатые листья гибискуса, загораживавшие окно кабинета Адриан, Стив сумел разглядеть блеснувшие фары такси, остановившегося возле дома. Он проследил, как оттуда вылез какой-то человек, тут же расплатившийся с водителем. Такси отъехало, а пассажир все еще продолжал стоять у кромки тротуара перед домом Мирика. — Довольно высокий, — отметил про себя Стив, одет в плащ, на голове темная шляпа. — Сердце его учащенно забилось. — Зачем? — спросил он себя. — Понадобилось незнакомцу надевать плащ теплой летней ночью. Стив осторожно отодвинулся от яркого круга света, отбрасываемого настольной лампой, затем, неслышно ступая резиновыми подошвами, его обычная обувь, быстро выскользнул из комнаты в коридор и замер возле входной двери. Вскоре до его слуха донесся звук шагов по мостовой. Подошвы кожаные автоматически зафиксировала его сознание. Снова тишина. По всей видимости, незнакомец остановился, чтобы все обдумать, или же сошел на газон, и его шагов просто не слышно. Слегка приоткрыв рот, Стив постарался дышать как можно тише, ему показалось, что воздух вырывается из ноздрей с явным шипением, он внимательно прислушался, но звук кожаных подошв на каменных ступенях так и не раздался. Не было вообще никаких звуков. Даже намека на них и то не было. Как будто направлявшийся к дому человек вдруг сделался бестелесным. Расстегнув висевшую на поясе кобуру, Стив прижался спиной к двери, держа левую ладонь на ручке, чтобы уловить момент, когда незнакомец попытается войти в дом. Но ручку никто не думал поворачивать. Ключ в замочной скважине так и не появился. Отступив от двери, открывавшейся внутрь, Стив резко рванул ее на себя, на пороге никого. Рискнув, обычно такие вещи никто из его коллег себе не позволял, он шагнул на крыльцо и только тогда увидел стоявшего на газоне человека, пытавшегося через спутанные заросли гибискуса заглянуть в освещенное окно. Стив тут же узнал его. Это был Уильям Мирик. Ради всех святых. Что еще тут за игры? Его голос дрожал от нескрываемого бешенства. Прошу прощения, что напугал, мистер Мирик. Меня зовут Келлер, управление полицией. А, -а, -а понимаю. Сразу изменил тон Мирик. А я-то стою и думаю, кто зажег в комнате свет? Он сошел с газона и поднялся по ступеням крыльца. — А вы, я смотрю, поздненько засиживаетесь тут на работе. — Ну, вообще-то, мы здесь уже все закончили, но меня вызвала мисс Круиз. И Стив начал рассказывать об испорченных магнитофонных пленках. Видя, что его посетитель молчит, он поинтересовался. — Вы остаетесь в квартире на ночь, мистер Мирик? — Боюсь, что у меня не хватит на это решимости. Я остановлюсь в гостинице Мермор. А сюда заехал так. Поглядеть. Перед тем, как устраиваться в гостиницу. Обойдя Стива, мерик шагнул через порог и зажег свет в коридоре. Господи, пробормотал он, оглядываясь вокруг, прямо лавка древности какая-то. И чего это, Стефан? Не мог все обновить. — Да, кстати, — заметил он недовольным тоном, — неужели меня нельзя было предупредить, что в дом брата можно будет входить еще до начала предварительных слушаний? — Да, — подумал Стив, — судя по интонации, этот вопрос задан не из праздного любопытства. Но лишь на другое утро он понял, что то был даже не вопрос объявление войны. На работу Стив опоздал на целых полчаса, и Стоун только сверкнул в его сторону глазами, не удостоив напарника приветственным кивком. Даже здесь, на втором этаже, за окнами стоял туман, огни города казались совсем тусклыми. В комнате было непривычно тихо, и Стив отнес угрюмое молчание насчет погоды. Стараясь не обращать внимания на то, что сержант явно не в духе, он начал давать объяснение к составленному им отчету о вечернем звонке мисс Круис. «Потом», — заключил Стив, — «я заехал к ней, чтобы убедиться, есть ли у нее на двери цепочка, и когда выяснилось, что есть, решил, что Адриан Круис в безопасности ох хо хо ох, ох коп джентльмен!» Зловеще улыбнулся Стоун. — Ну и, конечно, спали вы тоже, надеюсь, превосходно. Не сказал бы. К тому времени, когда я отпечатал свой отчет, мамаша Джуди Флешер заблевала меня всего с ног до головы. — Мне очень жаль, Майк, но я считал, что отчет важнее. — Да, понимаю, что ты имеешь в виду. Я читал его. Если так, то тебе ясно? В каком она была состоянии, Майк, я так думаю, что на всякий случай нам следовало бы организовать для нее какую-нибудь защиту. «Что — Что? — взорвался Стоун. — Какая к чертям собачьим ей нужна защита? — Это тебе она нужна, гений сыска. Ждешь, не дождешься, как бы вырваться отсюда и сделать карьеру Шерлока Холмса, так что ли? Господин великий сыщик прославит наш отдел в веках. — Ты это о чем? — Покрутись здесь, узнаешь. И сто он быстрыми шагами вышел из комнаты. Стив недоумевающим взглядом окинул комнату, но никто из его коллег даже не оторвал головы от бумаг, грудой лежавших перед каждым из них. И тут в глаза ему бросилось знакомое, улыбающееся лицо, смотревшее со страницы «Вестсайдсексен», четвергового приложения к Лос-Анджелес Таймс, лежавшего на столе Стоуна. Заголовок к материалу гласил «Торговец недвижимостью из Санта-Моники предсказывает высотным домам участь новых гетто». Этим торговцем-недвижимостью был никто иной, как Фрэнк Симмонс, чей портрет красовался в центре статьи, где рассказывалось о его вчерашнем выступлении на встрече Ассоциации владельцев жилых домов в Вестсайде. Сев за свой стол, Стив принялся изучать накопившееся за ночь сообщение. Мирик дает показания в 10.00, Ночной портье, которого преступники задержали во время ограбления гостиницы, скончался в больнице. Из кабинета начальника до него доносился гул приглушенных голосов, ни один из которых ему не удавалось различить. — За дверями что-то происходит, — понял он, — и, судя по настроению, в комнате это что-то было крайне серьезным. Дверь кабинета между тем с шумом распахнулась и тут же захлопнулась за появившимся на пороге Тимсом. — Ладно, — произнес лейтенант усталым голосом. — Поехали. У нас чертова уйма дел, и чем скорее мы начнем, тем лучше. — А где Майк? — В сортире, наверное. — Хотите, чтобы я его нашел? — спросил Цвинглер. — Ладно, не надо, — замотал головой Тимс. И потом он знает, в десять ему надо быть на показаниях Мирика. Лейтенант начал раздавать поручения, кому идти опрашивать соседей Джуди и Флешер, кому продолжать дежурство на пеллисейдс Савеню. Разыщите того, кто сам видел, как Джуди уходила из дома Мирика в понедельник вечером. еще, был ли кто-то с ней рядом? Ральф обернулся он к Цвинглеру продолжай расследовать ограбление гостиницы свяжись с отделом краж тут вчера ночью объявилась парочка взломщиков подозрительно знакомый почерк проверь их хейнс сегодня ты будешь на подхвате пока не получишь новых указаний ясно и лейтенант откинулся на спинку кресла сложил руки на груди и произнес а теперь к нашим новым делам Настоящий триллер, доложу я вам. Пробежав глазами отчет Стива о стертых пленках и странном рыдании, зафиксированном на одной из них, которые тот лично слышал вчера вечером, Тимс обратился к присутствующим. — Так вот, по Келлеру получается, что мы начинаем совсем новую игру. Теперь мы ищем человека, который знал, как и где раздобыть ключи, которому было известно насчет этих пленок, человека, прекрасно осведомленного в том, что Мирика не бывает дома допоздна, а его экономка по воскресеньям и понедельникам — выходная. — Ваша толстуха как раз подходит по всем статьям, — заметил Хейнс. — У нее был повод чтобы мстить Мирику за то, что он попер ее с занятий и опозорил перед всей группой. Она как раз стирала записи, а тут Мирик вернулся и застукал ее. — Кончай насиловать свое воображение, — пробурчал Тимс, перебивая вошедшего в раж Хейнса. — Без тебя голова кругом идет. — А что там за шум у капитана? — поинтересовался Цвинглер. Пришел брат Мирика с официальной жалобой, сквозь зубы пробурчал лейтенант и, с подлобья взглянув при этом на Стива. Нам хотят предъявить обвинение в халатном отношении к своим обязанностям, в частности, в причинении вреда частной собственности других лиц. И не дай бог, что у него есть вещественные доказательства. Неужели речь идет о пленках? Ошарашенный необычным положением дела, начал Стив, не отрывая глаз от лица Тимса. — Подожди, Келлер. С тобой мы поговорим попозже. Когда планерка закончилась, Стив по обыкновению нашарил в кармане монетки и с обреченным видом поврел вниз к кофейному автомату. Вынимая из окошечка дымящийся пластмассовый стаканчик, он услышал, как кто-то сбегает по лестнице, гремя подковами башмаков. Знакомый голос — это был Цвинглер — произнес у него над самым ухом. «Знаешь, как называется эта игра? Найди козла отпущения». Тебе что, не ясно, дружище?» Стараясь не расплескать горячий кофе, Стив выпрямился. «Мне ясно, что я и есть этот козел. Но почему?» «Да брось ты! пороскинь мозгами! Это ж политика! На нас! Давят, и надо выкручиваться. Если бы этот Мирик не был адвокатом, с ним бы никто особенно не церемонился». Но защитники, да еще по уголовным делам, это другой коленкор. У них, сам знаешь, связи и все такое. Он лезет в бутылку, потому что думает, мы тут носимся с малолетками, которые на самом деле преступники, по которым тюрьма плачет. Ты ведь слышал, что Тимс вчера говорил? Это чудило юриспруденции, убеждено, речь идет о новом убийстве в духе Мэнсона, Он на этой идее заклинился, и его ничем не собьешь. Примечание. Мэнсон, самый жестокий убийца-маньяк в США, среди жертв его зверских преступлений в конце 60-х была американская актриса Шарон Тейт. Предостережение коллеги помогло Стиву подготовиться к разговору с начальством когда его, наконец, вызвали на ковер. Выяснилось, однако, что это были только цветочки. Ягодкой оказалась новость о том, что Мирик утверждал, будто бы лично застал Адриан Круэс за пленок, и поэтому он собирается «вчинить встречный иск». По его словам, у этой особы, «Имелось более чем достаточно оснований желать уничтожения магнитофонных записей. «Пока что я обвиняю ее лишь в злоумышленной порче», — подчеркнул он несколько раз. «Но это пока». «Не согласен убедительно», — наконец нашел в себе силы возразить Стив. «Из всех, кто замешан в этом деле, она, мне кажется, как раз имеет... «Меньше серьезных оснований, чем кто-либо другой для...» «Минуту Келлер», — перебил его капитан. «Если есть хоть какая-то вероятность, что мисс Круис смогла в интересах дела, а фактически в собственных, использовать материалы или высказывания членов группы, мы не должны проходить мимо этого». «Спасибо, капитан». — поблагодарил начальника Уильям Мирик, злобно сверкнув глазами в сторону Стива. — Замечу, что я еще во вторник предлагал ей передать все пленки вам, как возможные улики. С моей стороны это было ошибкой, как я весьма скоро убедился. Она набросилась на меня, как бешеную, словно я предлагал ей сжечь пленки, а не передать их в надежные руки правоохранительных органов. — Что ж, — заметил Стив, — вполне вероятно, что мисс Круиз считала эти пленки эксклюзивным материалом, которым вправе распоряжаться одна она. — И значит, расстаться с ними ей не позволяли ее профессиональные интересы, так? — ядовито улыбаясь, спросил Мирик. — На вашем месте, молодой человек, я бы не выдвигал своих версий. Уж я-то, поверьте, знаю... — Что замыслила женщина? Ну, — Но не будем сейчас об этом, — прибавил он уже миролюбиво. — Я здесь, собственно говоря, лишь за тем, чтобы получить более или менее удовлетворяющее меня объяснение, что побудило вас открыть дом моего брата человеку, который вполне мог быть его убийцей. Почему вы позволили ей находиться в особняке одной и делать все, что ей заблагорассудится? «Но я не открывал дома, мистер Мирик», — возразил Стив. «У мисс Круис есть свои ключи. Так что, если вы возражаете против ее присутствия там, то еще во вторник вам следовало потребовать у нее отдать их вам, а что касается того, что она может быть среди подозреваемых, никаких улик на сей счет у нас пока нет». «К тому же она калека». — И женщина в придачу, то есть, по-вашему, автоматически выбывает из списка подозреваемых. — Ну, почему же автоматически, мистер Мирик? — Пока мы не получили доказательств обратного, все, связанные с вашим братом, будут под подозрением, в том числе и вы, — добавил Стив явно на свою голову. Бледное пергаментного оттенка лицо Мирика вспыхнуло на мгновение. Профессиональная выдержка, казалось, изменила ему. — Эта женщина специально уничтожила улики, — заорал он. — Да она и сама говорила мне о своих намерениях. Мирик сдержал себя и добавил уже неожиданно спокойным тоном. — А известно ли вам? что она была готова порвать контракт с моим братом и с издательством. Стив бросил взгляд на капитана и убедился, помощи от начальства ждать не приходится. «Тут одна дипломатия и расчет», — сокрушенно подумал он, — между тем, как Мирик... Все с той же язвительной улыбочкой продолжал. «Ну, конечно, она это отрицает, но вы сами можете догадаться, что могло за этим последовать». Главный вопрос, однако, заключается вот в чем. С чего бы это вдруг Круис захотела порвать выгоднейший контракт, бросить все, проработав целых полгода? Выдержав эффектную паузу, он заключил, потому что поняла, группа, с которой они работали, столь же опасна, как тигр, которого держат за хвост. И тогда, чтобы аннулировать свои обязательства по этому контракту и спасти свою шкуру, она торпедировала сам эксперимент. Слава богу, этот фокусник наконец-то ушел. Со вздохом облегчения произнес капитан после того, как Мирик покинул кабинет. Зато мы получили представление, какие трюки у него в запасе. Но вот если Мирик начнет беседовать с репортерами... Он сделал беспомощное движение рукой. Вот тут-то мы получим массу удовольствия. Высокий, внешне мягкий. Стив знал, насколько обманчиво это впечатление. Капитан с некоторым сожалением сверху вниз смотрел на молодого детектива. «Между прочим, надо думать, как обращаться с подобными типами», — продолжал он, стараясь не задеть самолюбие Стива. «Не следует наступать на их любимые мозоли, а то, боюсь, ваша карьера сыщика сложится не слишком удачно. «Прошу прощения, сэр». Но он настолько искажает истину, что я... Ну, откуда у вас такая уверенность? В конце концов, все, чем вы располагаете, — это слова одной из подозреваемых. Вы разве не отдаете себе отчета, в какое трудное положение вы нас ставите, показывая Мирику свое явное пристрастие к этой женщине? Это не пристрастие, сэр. Это просто... Здравый смысл. Женщина, о которой идет речь, профессионал. Я видел написанные ею книги на библиотечных полках. Хорошо, Келлер, не будем спорить на эту тему. Я просто хотел сказать, что надо держать все вещи в голове. После того, как капитан отпустил Стива, его тут же взял в оборот Тимс. — Послушай, парень, — начал он резко. — Что ты тут написал в своем отчете? Это же болот какой-то. Ты сам увяз, и нас хочешь туда же. Толкуешь об испорченном материале. А мы ведь этих пленок не брали в расчет как материал для следствия. Чтобы их официально зарегистрировать в качестве такового, потребовалось бы уйма бюрократических согласований для твоего сведения. Это во-первых. А во-вторых ты умудряешься не замечать самых очевидных вещей. Ведь если Круиз действительно стерла пленки, она всегда сможет выстроить для себя достаточно убедительную защиту. — Я в это не верю, лейтенант. — Черт тебя подери! — сорвался Тимс. — Ты что, не знаешь, что она на самом деле весьма сомнительная особа? И с ней все далеко не так чисто, как ты изображаешь и если она. А, -а, а, пропади она пропадом, бросил лейтенант нетерпеливо. Ты и сам все отлично знаешь. Из-за твоего упрямства мы теперь гадаем на кофейной гуще виновата, Круис или не виновата. Но в результате мирик имеет теперь полную возможность размазать нас по стенке, стоит ему поднять вой, что мы провалили расследование. Лейтенант, я сам слышал ту пленку и готов биться об заклад. Там записан голос человек. И этот человек либо сумасшедший, либо одурманенный наркотиками. А может, это человек, который хотел бы, чтобы именно так о нем думали? Да пойми ты, наконец, что бы там с этими пленками не произошло, они взрывоопасны. Но официально я уже сказал... Они для нас вроде бы не существуют и уже не смогут существовать, ведь они уничтожены, понимаешь? Их фактически нет. Не совсем так, сэр. Мисс Круиз в свое время прослушала их и сделала запись. Так она говорит. И если пленки стер убийца, то... Да, но ты же сам говорил мне, что, по ее словам, в этих пленках не содержится никакого криминала. «Так что не слишком с этим вылезай, Келлер», — посоветовал Тимс, увидев, что Стив уже открыл рот, чтобы что-то возразить. «Мне кажется, ты уже все сказал, что хотел. Давай напоследок я сообщу тебе одну новость, которую ты, надо полагать, еще не мог слышать. Твоя коллега, между прочим, вчера, после того, как ты доставил ее домой, там не ночевала» или, во всяком случае, не отвечала на телефонные звонки. Лейтенант холодно улыбнулся. — Есть о чем подумать? — А?